Глава 9. Ирина. Отбиться не успела. Филимона просто оторвала от меня. Я охнула, развернулась по инерции и вдруг оказалась в крепкой хватке знакомых лап. Драконий лорд всю малину испортил. Бр, нет! Спас от поцелуя по привороту. Ух, мозги набекрень с этими магическими настойками. Как ты посмел, прорычал Юнос, словно настоящий дикий зверь. Мурашки побежали по коже, и попа заныла в ожидании неприятностей. — Я предупреждал, чтобы не смел ее трогать. Филимон поднялся с пола и весьма сексуально отбросил с лица короткие пряди золотых волос. — Какой же он... а очнись! — Ира! — Юнос посмотрел на меня с недовольством и упреком. — Я доверился тебе. — Что? — и замолчал, оценивая нечто над моей головой. — Что там? Я коснулась своей макушки. — Связь! Ее раньше не было! — прохрипел он. а Так нас приворожили! — пояснила я. — Но Филимон не виноват! Он хороший! Или нет? — Хороший! — процедил Юна сквозь стиснутые зубы, недобро глянув на насторожившегося Филимона. — Не понимаю, что вы обсуждаете! Муж поправил полость сюртука и гордо вскинул подбородок. «Вы влезли между влюбленными. Не позволяете нам видеться. Во всем контролируете Иларию». Как прошло приворожение. Обратился ко мне Юнос, не став дослушивать горячую речь. И я даже несколько расстроилась. Солнечный свет так красиво играл в волосах Филимона. Подчеркивал мужественный профиль и... «Ирина!» Юнос мягко встряхнул меня за плечи, заставляя смотреть в его глаза. «Как он приворожил тебя!» «Дал что-то выпить? Это порошок?» Ему кто-то подкинул кольцо с приворотным зельем. Уверена, Филим он не виноват. Его пытаются подставить. «Ну да, конечно», — проворчал Юнос. «Как это произошло? Ирина, соберись!» И снова встряхнул меня за плечи. Он уговаривал меня остаться с ним, взял за руку. Я мечтательно улыбнулась. «Это было так романтично!» «Ирина, соберись!» — повторил лорд. «Ты будто совсем не соображаешь». «Кольцо уколола». Я протянула ему руку и попыталась найти ранку, но та уже зажила. «Вы решили заставить ее врать, чтобы обвинить меня в привороте?» — скривился Филимон. «Да, точно, приворот. Воздействие на разум. Нужно помнить об этом, верить хоть стоящий передо мной мужчина и кажется ожившим богом любви, предназначенным лично для меня». Но всё это неправда, созданное моим же зельем наваждения, которое скоро рассеется. У меня должен быть иммунитет, или он не действует при блокировке магии. Вы позаботились о том, чтобы скрыть следы своих действий. Юнос вдруг нагнулся, подхватил меня на руки и понёс прочь из комнаты. — Лучше бегите из города. Как только докажу вашу связь с беглыми кардиналами, вас ничего не спасёт. — Что? «Нет, он не злодей!» — возразила я. «Его наверняка подставили!» «Или не наверняка!» «Конечно!» Юнос вдруг задурно мне подмигнул. «Он не виновен, не волнуйся, Ирина!» Правда, говорил, словно с несмышленышем. «Я пропустил момент приворота, меня пытались отвлечь!» Сообщил он более серьезным тоном, когда вышел в коридор. «Я видел подобное, тоже уверен, что это приворот!» «Только почему так уверена ты, несмотря на воздействие? Есть известные тебе признаки? Я чувствую, что искусственно сформированная связь тянет тебя к нему, но ты пытаешься сопротивляться». Когда палец только укололи, я принюхалась, узнала запах трав, который использовала для зелья, пояснила на хмуре флоп. «Магия действительно не позволяла думать о Филимоне плохо, тянуло к нему». И только осознание присутствия воздействия, сформированный иммунитет и использование моей же магии позволяли подвергать свои стремления сомнению. То есть я прав? Он применил то зелье, что ты создавала в храме? Возможно. Учитывая силу и скорость воздействия, здесь явно присутствует божественная искра. Видимо, моя. Потому и такой слабый эффект. Плохо. И как не вовремя. Стиснул он челюсть в недовольстве. «Слушанье через пять минут. Мы можем оттянуть сначала максимум на полчаса, но Алиса не успеет изготовить и привести противоядие». «Уверена, если снять браслет, воздействие ослабнет, и я бы могла усилить несколько трав для облегчения синдрома». «Ты уже сходила поговорить с мужем. И во что это вылилось? Теперь я должен позволить тебе колдовать? Откуда мне знать, что ты не применишь созданное зелье на мне? Хотя бы, чтобы вернуться к...» «Любимому». И свирепо нахмурился, когда тёмный зрачок вытянулся в прямую линию. Скрестив руки на груди, я отвернулась от лорда, не желая продолжать разговор. «Пусть делает, что хочет. Как всегда. Акция доверия завершилась. Да и не было её на самом деле. Разрешение на самостоятельный разговор с Филимоном — всего лишь иллюзия. Лорд не сводил с меня теневых глаз». «Не обижайся, Ирина. Всё в норме». Ответила я сухо и решила полностью отстраниться. Споры ни к чему не приведут. Лучше лишний раз не распылять энергию. В итоге ничего не добьюсь, только разозлю дракона и разочаруюсь. А он, мало ли, решит наказать, отберет и альбом с карандашами. Придется рисовать сворованными на черный день угольками из камина. Лорд отнес меня в другую комнату. Посадил на диван, а сам принялся названивать Алисе и почему-то медному лорду Максимусу. Они что-то обсуждали, общались, ругались, но мне быстро стало скучно наблюдать за действом, потому я принялась мечтать о Филимоне. Вскоре, правда, опомнилась, отругала себя и развалилась на диване, пытаясь теперь размышлять о вечном, в смысле о еде. К сожалению, тело Илларии реагирует отсутствием аппетита на стресс, потому только здравый смысл заставляет меня кушать, и чтобы создать больше мотивации... Я выпрашиваю у поваров интересные блюда. Вот за размышлениями о рецепте торта «Наполеон» меня и вырубила. «Ирина, просыпайся, нас ждут». Юнос растормошил меня и приподнял за плечи с дивана. «Что происходит?» — сонно уточнила я и опешила, когда мне под нос сунули бутыли с резким запахом полыницы. «Выпей, это поможет выдержать слушанье». Лорд ткнул горлышком сосуда мне в лицо, и пришлось подчиниться. Горькая жидкость растеклась по небу, вызывая приступ тошноты. Я резко села и часто задышала, чтобы удержать раствор в пустом желудке. «Вот, держи». Юнос теперь передал мне стакан с водой, и я поспешила прополоскать рот. «Во время слушания держись за меня. Старайся не прерывать со мной физический и зрительный контакт». Начал инструктировать он, помогая мне встать с дивана. «Может, мне просто молчать?» Хихикнула я и икнула, ощутив горькую отрыжку от полынницы. Сильная травка, за что её и добавляют в бодрящие настои, но жутко невкусная. Надеюсь, успокоительное давно покинула желудок и кровь. А то смесь седативного и возбуждающего может пройтись по нервной системе не лучшим образом. И вряд ли вся эта смесь подружится с ингредиентами приворотного зелья. «Нет». «Ты должна высказать твёрдую позицию и серьёзное желание развестись с Филимоном». Юна пронзительно посмотрел в мои глаза. «Поняла», — буркнула я при его поддержке, принимая вертикальное положение. После сна не могла даже твёрдо стоять на ногах. Не то, что продемонстрировать решимость в вопросе расторжения брака. Но кому интересно, как мне на самом деле паршиво, точно не лорду. Путь до зала заседаний прошёл как в тумане. Кажется, бурлящая смесь концентратов трав и эманаций божественной энергии пришлись моему организму не по душе, потому что меня вело, в глазах двоилось, источники света оказались слишком яркими, а любые звуки слишком громкими. «Госпоже Адамиде, не стало лучше?» поинтересовался судья, сухощавый невысокий старичок, расположившийся за центральной трибуной. «Не стало», мрачно заключил лорд Сильно сжимая мою ладонь. думая об освобождении от брака», — шепнул мне. Я и подумала. Потом глянула на красавца Филимона, и мысли как-то рассеялись. «Ирина, сосредоточься!» — прошипел он мне на ухо. думая о чем-то, придающем силы и уверенности». «О Наполеоне?» «Кто такой Наполеон?» — рыкнул он недоуменно. «Любимый и самый... Ик!» — полынница вновь подобралась к горлу. И пришлось перейти к дыхательным упражнениям, чтобы подавить приступ тошноты. «Подождите!» — раздался знакомый мужской голос. Пусть я никогда и не слышала его вживую. Двери ударились о стены, когда в них будто с разбегу влетел Азирис Адамиди, отец Илларии. Он выглядел даже лучше, чем в воспоминаниях. Высокий, подтянутый, с непреклонностью в темно-карих глазах и с нитями серебра в длинных светлых волосах собранных сейчас синей шелковой лентой. И тогда отупение от трав отступило. Меня накрыло искрящейся волной воодушевления, которую лорд явно усилил, потому что я подскочила со стула и счастливо воскликнула. «Папа!» «Дочка!» Он подлетел ко мне, легко обогнул стол и подхватил на руки, чтобы крепко обнять. Я зажмурилась, греясь в лучах отцовской любви. О том, что она предназначена не мне, подумаю потом. А лучше завтра, как Скарлет. Это не встреча родственников, напомнил судья, чем немного развеял мою радость и слегка протрезвил. А слушанье по поводу аннулирования брака. Как глава рода, я требую прервать слушанье. Азирис выпустил меня из рук и развернулся к судье. Для начала я хочу точно узнать, чего хочет сама Илария. Он вновь развернулся ко мне и весело подмигнул. Я мгновенно растаяла. Золотые слова. Классный мужик. День определенно налаживается. Что ж, раз госпожа Адамиди плохо себя чувствует и глава ее рода требует отсрочки, я готов удовлетворить требования. Что скажете, госпожа Адамиди? Лорд Юнос, уточнил судья. Это здравая мысль. С некоторым облегчением ответил дракон. Видимо, боялся, что я начну уговаривать вернуть меня Филимону. Да, я согласная. Закивала, но, кажется, зря, потому что голова вдруг закружилась. Похоже, вот и новый обморок. «Иллария! Дочка!» Азирис подхватил меня на руки и понес из чрезмерно освещенного помещения. «Здесь так ярко!» — пролепетала я, присматриваясь к его решительному лицу. Иларию пытались приворожить. Начал объяснять лорд Юнос. Только приворотное зелье, судя по всему, создано ею, потому на нее действует неоднозначно. «Не», — хихикнула я, — «это просто рассветная фиалка из успокоительного. Жар цветок из приворота и полынница встретились в моей крови, а их нельзя смешивать». «Почему ты не сказала?» — напряженно уточнил дракон. «А меня не спрашивали, как всегда?» — вновь хихикнула я. «Ей нужен лекарь», — подытожил Азирис. «Моя подруга готовит для Эларии противоядие. Нужно отвезти ее во дворец. Исключено». «Чтобы вы продолжили топтаться на ее репутации?» «Чтобы мог защитить», — возразил упрямо Юнос. «На Иларию охотятся из-за ее дара. Вот пытались приворожить, стоило мне на минуту выпустить ее из поля зрения. К тому же во дворце ей смогут помочь». «Значит, я еду с вами, но после лечения заберу. Я в состоянии обеспечить безопасности дочери». «Она совершеннолетняя, отец не может влиять на ее жизнь, даже глава рода». «И она моя истинная пара, я не отпущу». «Значит, будем решать по-мужски», — хмыкнул Азирис. «Я намерен защищать честь дочери». «Это лишнее», — процедил Юнос. «Уверен, мы сможем все обсудить и договориться». «Да и Илария не захочет от меня уходить». «Мы поговорим, и если я выясню, что вы принуждаете ее быть с вами, состоится дуэль». «Нет, нельзя», — Я испуганно дёрнулась в объятиях Азириса, резко подняла голову и очень зря. В глазах потемнело, мир подёрнулся рябью, и окружающее отдалилось. Очнулась я в знакомой кровати покоев дворца. Горничная сразу подлетела ко мне, начала осторожно расспрашивать о моём состоянии, но меня интересовало другое. Где Азирис? Где отец? Они же с Лордом не задуэлились, пока я спала? Ваш отец «Он в соседней». «Илария». Видимо, Азирис услышал голоса, потому ворвался в спальню и сразу направился ко мне. «Как ты себя чувствуешь?» «Ура!» — выдохнула с облегчением. «Я боялась, пока сплю, вы с лордом устроите дуэль, и он убьет тебя». «А вдруг ты его любишь?» — улыбнулся он успокаивающе. «Вышел бы конфуз, если бы за время твоего сна я успел избавить тебя от возлюбленного». «Да уж». — нервно усмехнулась я. — Но вряд ли дракона выйдет победить в дуэли. — Только в этом дело. Приглядываясь к моему лицу, он присел на край кровати и взял меня за руку. — Ты любишь лорда Юноса? Сначала я растерялась от прямого вопроса. Нет, он не вызывал замешательства. Просто мне следовало соврать, убедить Азириса, что моя честь в порядке, чтобы избежать дуэли. А мне не хотелось снова придумывать ложь, изворачиваться, убеждать в том, чего нет. Тем более речь шла даже не обо мне, а о жизни его дочери, которая покинула этот мир. «Не люблю», — честно ответила я. «Но и не ненавижу. Это уже неплохо». Нервно усмехнулась. «Значит...» — нахмурился он сердито. «Нет, ты не понимаешь, ведь не знаешь всего». Я крепче сжала его ладонь. «Понимаешь, я не Илария». «Что значит не Илария?» В замешательстве он сильнее свел на переносице густые светлые брови. «Это долгий разговор и сложный. Надеюсь, ты... Вы мне поверите». Я вздохнула и принялась за рассказ. Как и Эрату когда-то, Азирис сначала проявил скепсис и сомнения в моем душевном состоянии. Но чем больше я вдавалась в научные пояснения и описание своего мира, Тем напряжённее становилось его лицо. Следом же я кратко поведала ему о своём попадании в Алириум, плене и истории столкновений с изумрудным лордом. «Я постоянно вру. Вру Юносу, чтобы он не злился. Вру Алисе, чтобы не злился Юнос. Хотя она мне очень нравится. Теперь вру журналистам, судье и всем, кому он скажет соврать. Но вам я решила не врать», — произнесла твёрдо. «Всё же речь о вашей дочери. Я не она». Пожалуйста, не нужно защищать мою честь, рискуя жизнью. Я сама по себе. И я не претендую на наследство. Пока Юнас не поймал, жила по поддельным документам и дальше планировала. Мне не нужно чужое. Стоит переписать завещание. Илария тоже не была мне дочерью. Вдруг пожал он плечами, тускло улыбнувшись. Но она была. Нет, она хорошая девушка. И я был рад устроить ее жизнь». «Так почему я должен отказаться от тебя, Ирина?» Хмуро обратился он ко мне. а «Ага, потому что мы не кто друг другу», — оторопела предположила я. «Ты в теле Илларии, представительницы моего рода, и ты в беде». «Нет, это мир в беде, и потому я должна находиться при юносе. Потом можно будет попытаться добиться свободы». «И когда это произойдет?» — рассерженно уточнил он, вводя меня в окончательный ступор. Не знаю, пролепетала я. Мне не называли сроков. Может, к тому моменту я привыкну, смирюсь, даже втянусь. Поэтому просто отпустите, тоже смиритесь. Всё будет хорошо. Смотрите, меня, хмм, <соцентричь> содержат в комфорте и м вкусно кормят и э, и не бьют током. Других положительных причин в пользу лорда не вспомнилось потому я сконфуженно замолчала, скользя унылым взглядом по роскошной обстановке спальни. Моя квартирка меньше этой комнаты, но она как-то милее, добрее и любимее. Тебя держат в заперти, при охране, ограничивают блокираторами, из-за чего ты ощущаешь постоянную слабость. И это ты называешь комфортом? Внезапно ожесточённо рыкнул он, словно настоящий дракон. «Ну, ведь током не бьёт». Развела я руками в стороны. «Не заставляет никому вредить, это уже хорошо. Я стараюсь мыслить позитивно, чтобы не сойти с ума. О, и тут забористые успокоительные. Выпил, и успокоительные. выпилы вообще все замечательно». «И сколько ты на них продержишься?» — покачал он головой. «Сколько потребуется?» — фыркнула. «Я упертая». «Вижу и понимаю», — рассмеялся он, внезапно нежно потрепав меня по макушке. «Но принять твою позицию не в состоянии», — заключил, поднимаясь с кровати. «И что это значит?» — голос охрип от волнения. Я вскинулась, приглядываясь к лицу мужчины. «Это значит, что я добьюсь твоего освобождения. Ты готова жертвовать собой ради спасения мира. Но зачем спасать мир, в котором никто не желает заступаться за смелую женщину?» «Эм, здесь вкусно кормят?» Пошутила я, пытаясь справиться с нервозностью. «Этого мало», — хохотнул он, направляясь к выходу. «Что вы намерены делать?» «Называй меня «папа», — махнул он рукой. «Им я и буду», — заявил, открывая дверь с явным намерением сбежать. «Папа, что ты собрался делать?» — выкрикнула я ошеломленно. Он вздрогнул, обернулся и весело мне подмигнул. «Вызову лорда на дуэль, что же еще?» Рассмеялся он и покинул комнату. «Вот это нехорошо! Но как же приятно!» Юнос «Ты любишь лорда Юноса?» Обратился к Ирине Азирис, и я затаил дыхание, ожидая ответ. Само собой понимал, что в ней нет чувств ко мне, но был бы непрочь услышать хотя бы ложь. «Не люблю», — слабым голосом ответила Ирина. «Но и не ненавижу. Это уже неплохо». Она иронично усмехнулась, а я дернулся, как от удара. Умом понимал, насколько всё испортил, но пытался храбриться, уверять себя в возможностях, однако только осознал, к чему все может прийти. Истинное меня возненавидит. Но дальше было хуже, потому что Ирина вызывала все большее уважение своей честностью перед отцом Иларией и желанием защитить его, как не смешно от меня. Да и Азирис оказался хорошим человеком, принял правду, но от прошлого решения не отказался, видимо, тоже восхитился силой духа Ирины. Ожидаемо Азирис сразу заявился ко мне. Испытываемые им эмоции соответствовали заявлениям. Он пребывал в замешательстве, некоторой скорби, неприязни ко мне и в твердом желании добиться своего. Но внутреннее смятение не проявлялось внешне, Мужчина держал спину прямо, смотрел твердо и бескомпромиссно. Был уже не молод, но из-за силы резерва и, видимо, склада характера, не спешил стареть. «Илла!» — Ирина рассказала мне правду о себе, лорд Юнос, — сообщил он. «Да, она не ваша дочь, а душа из другого мира», — заверил его, чтобы полностью развеять его сомнения в здоровье девушки. «Как бы то ни было, я намерен защищать Ирину». «И требую отпустить ее», — ответил он, мимолетно вздохнув с облегчением. «Ты готова жертвовать собой ради спасения мира, но зачем спасать мир, в котором никто не желает заступаться за смелую женщину?» Вспомнились его слова. И я задумался о том, что сознательно отодвигал из-за банального эгоизма. «Для чего на самом деле Ирина находится при мне?» «Дело в спасении мира...» или я просто не желаю отпускать особенную для себя женщину, и на этом пути готов закрыть глаза на ее желания, неудобства и все жертвы, на которые вынуждаю ее идти. Мне тяжело даже думать об освобождении Ирины, но сам факт упоминания этого слова говорит о многом. Я не даю ей свободу, то, чего она так долго была лишена, и все потому, что свобода для нее выльется в боль для меня». Ведь я уже привязался к ней, присвоил мысленно, и потому не желаю отдавать. Я очарован ее красотой, восхищен силой духа и заинтригован сложностью характера. Но если продолжу, от Ирины вскоре останется только красота с пустотой внутри. Она не из тех, кто мирится, хоть и уговаривает себя на это. Наоборот, смирение ее сломает. «Вы хороши с мечом», — предположил я, улыбнувшись. «Решение уже формировалось болезненно, тяжело, но я не привык унывать». «Неплох», — ответил он хмуро. «Что ж, дуэль так дуэль. Я буду только рад размяться с отличным мечником и хорошим человеком. Тогда завтра утром...» «Значит, утром», — кивнул он, продолжая хмуриться. «Абсолютно не понимал моей веселости. Но, как по мне, даже смерть лучше встречать с улыбкой». Азирис ушел, а я сразу отправился к Ирине. Террас почти привычно унесся вперед меня. Он ощущал желание защитить мага с божественной искрой. Только Ирина не нашлась сразу. Я даже решил, что истинная снова сбежала. Но стоило войти в покое, как Ирина кубарем вылетела из шкафа, пронеслась к кровати, спешно устроилась и занесла брокиратор над запястьем, чтобы вернуть его на место. Из-за чего ей наверняка стало бы плохо. Террас отреагировал на мой приказ мгновенно, выхватил артефакт и унес его прочь под возмущенный писк девушке, а я вошел в спальню. — Лорд Юнос, а, -а, а браслет упал? <си> — выдохнула она испуганно. — Не бойся, я не против. Отозвался как можно спокойнее, двинувшись к шкафу. А здесь, на освобожденной от вещей нижней полке, нашлись фонарь, «Инструменты и материалы для создания артефактов». «Что собиралась сделать?» «Надеюсь, не убить меня перед дуэлью с Азирисом», — насмешливо поинтересовался я. «Нет», — отозвалась она, излучая болезненные волны ужаса, но явно не врала. «Ирина не способна на убийство». «Хотела скрыть артефактом свою неприязнь, соблазнить вас и уговорить отказаться от дуэли», — призналась тихо. Кажется, это был тот редкий случай, когда она говорила правду. «С соблазнением мне нравится», — улыбнулся я, хотя внутренне пребывал в замешательстве и расстройстве. «Да? Я могу и без артефакта». Она подскочила на ноги и развязала пояс халата, демонстрируя надетую снизу кружевную сорочку. «Только, пожалуйста, не надо дуэли!» Терраса заметался под моими ногами. Ирина предлагала то, о чем я так долго мечтал. Вот только мне нужно было не тело. Я хотел получить душевный отклик. «Знаешь, а сделай другой артефакт». Щелкнул я пальцами и принялся аккуратно собирать немногочисленные инструменты. Интересно, как она их достала? «Какой?» — настороженно уточнила она. «Такой, чтобы ты чувствовала, что чувствую я. Сделай из себя эмпата». — И тогда мы будем в равных условиях, Асилиш. — Теоретически, — протянула она, но я уже чувствовал, как несмело закручиваются шестеренки в ее фантазии. — Но зачем? Вы же можете просто показать мне, что чувствуете. — Лишь поделиться одним чувством, — покачал я головой, вручая ей инструменты. — Что тебе нужно еще? — Дайте подумать. Только не понимаю, вы не злитесь? «И готовы позволить мне колдовать?» — спросила она с недоверием. «Вот соберешь артефакт и поймешь», — широко улыбнулся я. На самом деле немного лукавил, ведь для понимания чужих поступков недостаточно читать чувства. Но почему-то казалось, что теперь я на верном пути. «Так что, соберешь, осилишь?» «Осилю», — произнесла она задумчиво, и меня омыло свежей волной воодушевления. Тогда рассказывай, каких материалов не хватает. Ирина. Половина ночи ушла на сбор заказанного лорда артефакта. Потому утром с трудом удалось продрать глаза. Только если бы раньше я продолжила валяться, то на этот раз вскочила и повисла на охране с требованием новостей. К сожалению, за время моего сна ни Юнос, ни Азирис не передумали. Дуэль должна была состояться через час. Мысленно воя на твердолобость мужчин я побежала собираться. И когда электровеником пронеслась по купальне и гардеробной, вдруг поняла, насколько мне сейчас хорошо. Слабость ушла со снятием блокиратора. Ко мне снова вернулись силы, а вместе с ними энтузиазм и решительность. Я намеревалась остановить казнь, тьфу, дуэль. Хотя, учитывая неуязвимость чешуйчатых, это одно и то же. После того, как оделась, набросила на шею ментальный считыватель и вышла к охране, намеренная с боем попасть на дуэль. Но оказалось, что лорд снял все мои ограничения, а дракона здесь для защитной прослойки между мной и возможными врагами. Все больше недоумевая над мотивами поступков Юноса, я бегом покинула дворец и добралась до полигона, где проходят тренировки стражи. Лорд находился здесь о чём-то весело общался с Азирисом. В беседе участвовали и лорд Брант, пугающий красноволосый красноглазый дракон, и его истинная Алиса. Она держала своего супруга за руку и улыбалась. Что-то они все больно весёлые перед смертоубийством. Даже Азирис не хмурится. Потому я решила повременить с громким «Требую отменить казнь», и вместо этого произнесла скромное «Доброе утро». «О, Ирина, рада, что тебе лучше!» Лучезарно улыбнулась лиса и приобняла меня. От нее шли волны расположения и радости. «Это твоя заслуга», — улыбнулась я в ответ. «Дуэль отменилась, поэтому все довольные». «Нет, только тебя ждем». Само собой, солнечнее всех улыбался лорд Юнос. «Почему?» — начала было я, но ко мне подошел Азирис. «Все будет хорошо, дочка, не волнуйся». Он сжал мои плечи руками, излучая уверенность и спокойствие, которые передались и мне. «Хорошо», — выдохнула я, — «ведь больше мне ничего и не оставалось. Если мужчины решили помахать кулаками, их не остановить». Все двинулись к трибуне, но меня вдруг нагнал Юнос, взял за руку и задержал, позволяя остальным отойти подальше. «Собрала. Чувствуешь, что чувствую я». Изумрудные глаза мужчины лучились задором, улыбка ярко сияла на твердых губах, а вот эмоции его были противоречивы. Я ощущала напряжение, боль, внутреннее смирение и желание. Ни злобы, ни ярости, ни стремления убить. Вот только в этой мешанине могла понять лишь вожделение ко мне. Он ведь говорил, что мой запах будет в нем инстинкты. Но почему ему так плохо? Чувствую подтвердила слабо кивнув. «Что-то случилось?» «Нет», — пожал он плечами. «Всё как вчера». «Вчера всё было иначе», — возразила Яна, что он вновь пожал плечами. «Просто насладись боем, как мы все планируем». Подмигнув мне, он направился к ожидающему его Азирису. Я же прошла к трибуне. Алиса забила мне место и сразу взяла меня под руку. «Мы сегодня в обед улетаем», «Жаль, не удалось пообщаться подольше», — вздохнула она грустно. «Жаль», — согласилась я, правда, и чувствовала некоторое облегчение. Мне нравилось общаться с Алисой, но необходимость врать выматывала. А мужчины тем временем сомкнули мечи в пробных выпадах. Злобы я снова не чувствовала, лишь азарт и сосредоточенность, потому действительно немного расслабилась. Похоже, это все только формальность. «Видимо, мужчины о чем-то договорились, потому с меня и сняли часть ограничений». Как только отбросила прочь напряжение, действительно смогла насладиться боем. А здесь было на что посмотреть. Оружие замелькало в опасной пляске. Мужчины закружили, подстраиваясь под своеобразный танец. Азирис был хорош с мечом, но, к сожалению, уступал Юносу. Оружие будто было продолжением руки зеленоволосого дракона, Молнееносно меняла направление, со свистом рассекала воздух и с лязгом налетала на лезвие противника. Потому было особенно странно, когда меч Юноса вдруг просто улетел в сторону. Я настолько увлеклась, что подскочила на ноги от неожиданности и даже вскрикнула в испуге. Но меч Азириса остановился у горла противника, не став совершать смертельный удар. — Спасибо за бой. Я признаю поражение, — заявил Юнос, и привычно мне подмигнул. Опустившись обратно на скамейку, я решила пока поискать свою челюсть под ногами, а уже потом расспросить обоих мужчин о своей дальнейшей судьбе. «Было зрелищно!» — Алиса захлопала в ладони. С другой трибуны раздался смех советницы, рослой женщины с дредами по имени Калисто. «Сдаёшь позиции, Юнос!» — прокричал рубиновый лорд и скупо ухмыльнулся. И я про себя подумала что мне относительно повезло с драконом. Если бы меня не волила эта алая махина, нервный тик бы просто пришёл в мою жизнь. К сожалению, к тому моменту, как я собралась, стребовать разговор не вышло. Алиса утащила меня на завтрак, намереваясь остаток дня до отлёта провести со мной. В целом я и не протестовала. Информацию до меня рано или поздно донесут, а вот возможная подруга уедет уже в обед. Так что мы болтали, обсуждали прошлые жизни. Я рисовала Поуля, которого на этот раз уговорила обратиться павлином. Его способности к трансформациям делали из него идеальную модель. Но вот расслабляющий день с подругой подошел к концу. Ко мне в покое постучался суровый лорд Брандт и сообщил о скором отлете. Меня больше не ограничивали, так что я со всеми отправилась на балкон наблюдать за перевоплощением рубиновых драконов. Ну и за разоблачением, конечно. Но с последним мне не повезло. Строгий папа шикнул и прикрыл мне глаза ладонью. «Обязательно звони мне», — наказала Алиса, крепко стискивая меня в объятиях. «Постараюсь», — пообещала ей, надеясь урвать артефакт связи. «Мы ждем вас в гости, Ирина». Брант аккуратно сжал мои пальчики. На суровом лице появилась располагающая улыбка. Теперь он не казался пугающим. С радостью постаралась не выдавать своего замешательства. Ждали меня вместе с Юносом, еще и в качестве пары, когда у нас из общего только взаимные претензии, не говоря о внезапной неопределенности по его дальнейшим шагам и веющей от него на расстоянии тоски. Алиса смешно прикрыла плащом попу своего дракона, после чего забралась на спину обратившегося красным ящером благоверного и помахала нам рукой. Рубиновый дракон грозно рыкнул и взмыл в небо. Некоторое время я стояла на балконе и махала им вслед, любуясь впечатляющим видом огромных ящеров в ясном небе. Потом же заметила, что со мной остался только Юнос. «М-м, видимо, настала пора мне всё объяснить», — предположила я. «Да, идём». Впервые за день его улыбка увяла, стала грустной, тоскливой, наконец начав соответствовать тому, что происходит у него в душе. — У вас что-то случилось? Почему вы такой несчастный? — А ты не догадываешься, — ухмыльнулся он, подавая мне руку. Я осторожно опёрлась на его ладонь, и мы неспешно двинулись в направлении моих покоев. Лорд молчал, не спеша развеивать моё замешательство. Я тоже не торопилась с расспросами. Само собой понимала, что победа Азириса в дуэли — Должна была означать свободу для меня, но с чего лорду подчиняться? Видимо, они договорились на какие-то более мягкие условия, которые мне вскоре озвучат. Однако надежда на освобождение была готова вспыхнуть пожаром от любого недвусмысленного слова. «Твои вещи собраны», — сообщил Юнос, когда ввел меня в покое. «На софе действительно дожидалась небольшая дорожная сумка» только самое основное, само собой. Я распорядился обеспечить тебя достаточной суммой денег, чтобы ты ни в чем не нуждалась. Пожалуйста, не отказывайся. — Вы меня выгоняете? — сиронизировала я, мысленно шикая на тлеющей в груди огонек надежды. — Конечно. — широко улыбнулся он, подхватывая мой тон общения. — Ты мне надоела. Фу — Пфу не смогла сдержаться от смешка. А если конкретно «Меня переселяют в более безопасное место? В мрачную башню? В пещеру?» Предположила, поиграв пальчиками и даже состроила мрачную гримассу. «Эрату сказала, у тебя была своя пещера, где ты чувствовала себя в безопасности. Можешь вернуться туда, либо к Эрату, но я бы не хотел, чтобы ты жила в борделе. Надеюсь, когда успокоишься, ты решишь продолжить начатое». Он раздвинул полы сюртука, и извлёк на свет знакомый мне предмет силы кариты. «Подождите», — помотала я головой, — «вы правда отпускаете меня?» «Можешь хоть сейчас обращаться ко мне на «ты».» На этот раз он улыбнулся, словно через силу. Его тоска, сомнения и внутренние метания были так сильны, что я невольно потёрла кожу под артефактом. «Да, могу», — нахмурилась я. «Поэтому, Ва... Во... Тебе так плохо». «Потому что отпускаешь?» «Это тяжело», — отозвался он расплывчато. «А что же Азирис?» «Он надеется, что ты поселишься у него. Но, как ты понимаешь, на виду сейчас опасно. Даже во дворце опасно. А вот под прикрытием иллюзии будет надежнее». «Кстати, все твои артефакты тоже в сумке», — отметил он, махнув рукой на Софу. «Ага», — кивнула я рассеянно. «Это какая-то уловка? Не понимаю». «Ну, отпускаю я тебя относительно. Ты избранная жрица Кариты и можешь всегда обратиться ко мне и к любому из лордов за любой помощью. Моя миссия состоит в спасении Кариты. Потому мы будем с тобой видеться, как и с остальными жрицами. И тогда, надеюсь, у нас получится работать в союзе. Если ты, конечно, решишь остаться в городе. Я ведь не знаю, что ты будешь делать дальше». Он в какой-то растерянности растрепал волосы. — В общем, ты свободна. Можешь покинуть дворец в любой момент. Тебя проведут тайными ходами. Выделят любой транспорт, только попроси. — Хорошо, — недоуменно пробормотала я. — Спасибо, Юнос. Он махнул рукой, криво ухмыльнувшись, а меня облило новой порцией тоски. Дыхание сбилось, и я даже пошатнулась. — Все в порядке? Юнос поддержал меня под локоть, с беспокойством заглядывая в глаза. «Да», — сипло подтвердила я, потеребив ментальный считыватель. «Хотелось сорвать его, чтобы не чувствовать, как Лурду на самом деле тяжело. Но, наверное, это было бы малодушно». «Поцелуешь на прощанье?» Юнос вновь улыбнулся, вот только поток его эмоций не изменился. Коротко выдохнув, я сделала шаг к нему и вскинула голову. Он приобнял меня за талию, Большой палец скользнул по моей щеке, и твёрдые губы коснулись моих губ. Осторожно, даже пугливо, будто Юнас боялся сорваться. На пару секунд, углубив поцелуй, он отстранился. «Только больше не попадай в плен, Ирина!» — попросил он, делая ещё один шаг от меня. В моей руке осталась колба кориты. «Постараюсь». Почему-то глаза защипали слёзы. Видимо, это эффект считывателя. «О, я же забыл спросить!» Щелкнул он пальцами, продолжая отступать к двери. «Кто такой Наполеон?» Артефакт кольнул искоркой любопытства и таликой ревности. «Это торт, один из моих любимых!» «Понятно», — рассмеялся он. «Торты вне конкуренции!» Еще пара мгновений, и я осталась одна в комнате с разрешением отправляться, когда угодно и куда захочу. Наверное, позже порадуюсь, но пока могла ощущать только давящую боль Юноса от расставания со мной.